Антон Павлович Чехов Почта Рассказ Было три часа ночи. Почтальон, совсем уже готовый в дорогу, в фуражке, в пальто и с заржавленной саблей в руках, стоял около двери, и ждал, когда им кончат укладывать почту на только что поданную тройку. Заспанный приемщик сидел за своим столом, похожим на прилавок, и что-то писал на бланке и говорил. — Мой племянник, студент, просится сейчас ехать на станцию, так что ты их Игнатьев. Посади его с собой на тройку и довези. Хоть это и не дозволено, чтобы посторонних с почтой возить, ну, да что ж делать? — Чем лошадей для него нанимать, так пусть лучше даром поедет. «Готово — Готово! — послышался крик со двора. — Ну, поезжай с Богом, — сказал приемщик. «Э, — Который емщик едет? — Семён Глазов. — Пойди, распишись. Почтальон расписался и вышел. У входа в почтовое отделение темнела тройка, лошади стояли неподвижно, только одна из пристяжных беспокойно переминалась с ноги на ногу и встряхивала головой, отчего изредка позвякивал колокольчик. Тарантас с тюками казался черным пятном, возле него лениво двигались два силуэта, студент с чемоданом в руках и ямщик, последний курил на согрейку, Огонек носогрейки двигался в потемках, потухал и вспыхивал. На мгновение освещал он то кусок рукава, то мохнатые усы с большим медно-красным носом, то нависшие суровые брови. Почтальон помял руками тюки, положил на них саблю и вскочил в тарантаз. Студент нерешительно полез за ним и, толкнув его нечаянно локтем, сказал робко и вежливо «Виноват». Насогрейка потухла. Из почтового отделения вышел приемщик, как был в одной жилетке и туфлях. Пожимаясь от ночной сырости и покрякивая, он прошелся около тарантаса и сказал. «Ну, с Богом! Кланяйся, Михайло Матери, всем кланяйся. А ты, Игнатьев, не забудь передать пакет Быстрецову. Ну, трогай!» Емщик забрал вожжу в одну руку, сморкался и, поправив под собою сиденье, чмокнул. «Кланяйся же!» — повторил приемщик. Колокольчик что-то прозвякал бубинчиком. Бубинчики ласково ответили ему. Рантас взвизгнул, тронулся. Колокольчик заплакал. Бубинчики засмеялись. Ямщик, приподнявшись два раза, хлестнул по беспокойной пристяжной, и тройка глухо застучала по пыльной дороге. Городишко спал. По обе стороны широкой улицы чернили дома и деревья, и не было видно ни одного огонька. По небу, усеянному звездами, кое-где тянулись узкие облака, и там, где скоро должен был начаться рассвет, стоял узкий лунный серп. Но ни звезды, которых было много, ни полумесяц, казавшийся белым, не проясняли ночного воздуха. Было холодно, сыро и пахло осенью. Студент, считавший долгом вежливости ласково поговорить с человеком, который не отказался взять его с собою, начал. А летом в это время уже светло, а теперь еще даже зари не видно. Прошло лето. Студент поглядел на небо и продолжал. «Даже по небу видно, что уже осень. Вон, посмотрите направо. Видите три звезды, которые стоят рядом по одной линии? Это созвездие Ориона, которое появляется на нашем полушарии только в сентябре». Почтальон, засунувший руки в рукава и по уши, ушедший в воротник своего пальто, не пошевельнулся и не взглянул на небо. По-видимому, созвездие Ориона его не интересовало. Он привык видеть звезды, и, вероятно, и, вероятно, они давно уже надоели ему. Студент помолчал немного и сказал. Холодно. Пора бы уже быть рассвету. Вам известно, в котором часу восходит солнце? Что-с? В котором часу восходит теперь солнце? В шестом ответил ямщик. Тройка выехала из города. Теперь уже по обе стороны видны были только плетни огородов и одинокие ветлы, а впереди все застеглало мгла. Здесь на просторе полумесяц казался более, и звезды сияли ярче. Но вот пахнуло сыростью, почтальон глубже ушел в воротник, и студент почувствовал, как неприятный холод пробежал сначала около ног, потом по тюкам, по рукам, по лицу. Тройка пошла тише, колокольчик замер, точно он озяб. Послышался плеск воды, и под ногами лошадей и около колес запрыгали звезды, отражавшиеся в воде. А минут через десять стало так темно, что уж не было видно ни звезд, ни полумесяца. Эта тройка въехала в лес. Колючие еловые ветви то и дело били студента по фуражке, а паутина садилась ему на лицо. Колеса и копыта стучали по корневищам, и тарантас покачивался, как пьяный. — Вези по дороге, — сказал сердито-почтальон, — что по краю везешь. Мне всю рожу ветками расцарапало, бери правей. Но тут едва не произошло несчастье. Тарантас вдруг подскочил, точно его передернула судорога, задрожал и с визгом, сильно накрениваясь то вправо, то влево, со страшной быстротой понесся по просеке. Лошади чего-то испугались и понесли. «Пру-ру! испуганно закричал ямщик. пру дьяволы!» Подскакивающий студент, чтобы сохранить равновесие и не вылететь из Тарантаса, нагнулся вперед и стал искать, за что бы ухватиться. Но кожаные тюки были скользкие, и ямщик, за пояс которого ухватился был и студент, сам подскакивал, и каждое мгновение готов был свалиться. Сквозь шум колес и визг Тарантаса послышалось, как слетевшая сабля звякнула о землю, потом, немного погодя, что-то раза два глухо ударилось позади Тарантаса. Раздирающим голосом кричал емщик, перегибаясь назад. «Стой!» Студент упал лицом на его сиденье и ушиб себе лоб. Но тот час же его перегнуло назад, подбросило, и он сильно ударился спиной о задок Тарантаса. «Падаю!» Мелькнуло в его голове, но в это время тройка вылетела из леса на простор, круто повернула направо и, застучав по бревенчатому мосту, остановилась как вкопанная. И от такой внезапной остановки Студента по инерции опять перегнуло вперед. Емщик и студент оба задыхались. Почтальона в Тарантасе не было. Он вылетел вместе с саблей, чемоданом студента и одним тюком. — Стой, подлец! Стой! — послышался из леса его крик. — Сволочь проклятая! — кричал он, подбегая к Тарантасу. И в его плачущем голосе слышались боль и злоба. — Анафима, чтоб ты исток! – крикнул он, подскакивая к ямщику и замахиваясь на него кулаком. — Эка история, Господи помилуй! — бормотал ямщик виноватым голосом, поправляя что-то около лошадиных морд. — А все его пристежная, молодая, проклятая, только недель как в упряжке ходит. Ничего идет, а как только с горы — беда. Садить бы ей моду раз три, так не стало бы баловать. Стой! Стой! И черт!» Пока ямщик приводил в порядок лошадей и искал по дороге чемодан, тюк и саблю, почтальон продолжал плачущим, визжащим от злобы голосом осыпать его ругательствами. Уложив кладь, ямщик без всякой надобности провел лошадей шагов сто, Поворчал на беспокойную пристяжную и вскочил на козла. Когда страх прошел, студенту стало смешно и весело. Первый раз в жизни он ехал ночью на почтовой тройке, и только что пережитая встряска, полет почтальона и боль в спине ему казались интересным приключением. Он закурил папиросу и сказал со смехом. «А ведь это можно себе шею свернуть!» Я едва-едва не слетел, даже не заметил, как вы вылетели. Воображаю, какая езда должна быть осенью. Почтальон молчал. «А вы давно ездите с почтой?» — спросил студент. «Одинцем лет». «Ого! Каждый день?» каждый. «Отвезу эту почту и сейчас же назад ехать. А что?» За одиннадцать лет при ежедневной езде, наверное, было пережито немало интересных приключений. В ясные летние и суровые осенние ночи или зимою, когда тройку своим кружит злая метель, трудно уберечься от страшного, жуткого. Небось, не раз носили лошади, увязал в промоине тарантас, нападали злые люди, сбивало с пути в юго. «Воображаю, сколько приключений было у вас за одиннадцать лет!» — сказал студент. «Что, должно быть страшно ездить?» Он говорил и ждал, что почтальон расскажет ему что-нибудь. Но тот угрюмо молчал и уходил в свой воротник. Начинало между тем светать. Было незаметно, как небо меняло свой цвет. Оно все еще казалось темным, но уже видны были лошади и имщик и дорога. Лунный серп становился все белее и белее. Растянувшееся под ним облако, похожее на пушку с лафетом, чуть-чуть желтело на своем нижнем крае. Скоро стало видно лицо почтальона. Оно было мокрое от росы, серо и неподвижно, как у мертвого. На нем застыло выражение тупой, угрюмой злобы. Точно почтальон все еще чувствовал боль и продолжал сердиться на емщика. «Слава Богу, уже светает!» — сказал студент, вглядываясь в его злое озябшее лицо. «Ой, я совсем замерз. Ночи в сентябре холодные, а стоит только взойти солнцу, и холода как не бывало. Мы скоро приедем на станцию». Почтальон поморщился и сделал плачущее лицо. «Как вы любите говорить, ей-богу!» — сказал он. «Ну, разве не можете молча ехать?» Студент сконфузился и уж не трогал его всю дорогу. Утро наступало быстро, месяц побледнел и слился с мутным серым небом, облако все стало желто, звезды потухли. На востоке все еще был холоден, такого же цвета, как и все небо, так что не верилось, что за ним пряталось солнце. Холод утра и угрюмость почтальона сообщились мало-помалу и озябшему студенту. Он апатично глядел на природу, ждал солнечного тепла и думал только о том, как должно быть жутко и противно бедным деревьям и траве переживать холодные ночи. Солнце взошло мутное, Заспанное и холодное. Верхушки деревьев не золотились от восходящего солнца, как пишут обыкновенно. Лучи не ползли по земле, и в полете сонных птиц незаметно было радости. Каков был холод ночью, таким он остался и при солнце. Студент сонно и хмуро поглядел на завешенные окна усадьбы, мимо которой проезжала тройка. За окнами, подумал он, вероятно, спят люди самым крепким утренним сном и не слышат почтовых звонков, не ощущают холода, не видят злого лица почтальона. А если разбудит колокольчик какую-нибудь барышню, то она повернется на другой бок, улыбнется от избытка тепла и покоя и, поджав ноги, положив руку под щеку, заснет еще крепче. Поглядел студент на пруд, который блестел около усадьбы, и вспомнил о карасях и щуках, которые находят возможным жить в холодной воде. «Посторонних невелено возить», — заговорил неожиданно почтальон. «Не дозволено. А ежели не дозволен, то и не зачем садиться. Да, мне положим все равно. А только я этого не люблю и не желаю». «А отчего же вы раньше молчали, если вам это не нравится?» Почтальон ничего не ответил и продолжал глядеть недружелюбно, со злобой. Когда немного погодя тройка остановилась у подъезда станции, студент поблагодарил и вылез из Тарантаса. Почтовый поезд еще не приходил. На запасном пути стоял длинный товарный поезд, на тендере... Машинист и его помощник с лицами влажными от росы пили из грязного жестяного чайника чай. Вагоны, платформа, скамьи. Все было мокро и холодно. До прихода поезда студент стоял у буфета и пил чай. А почтальон, засунув руки в рукава, все еще со злобой на лице, одиноко шагал по платформе и глядел под ноги. На кого он сердился? На людей? На нужду? На осенние ночи?